Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чём-нибудь постороннем. Он думал о знаменитых безвольных лигах и о том, что сегодня нью-йоркские янки должны были играть с тиграми из Детройта. «Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах игры», — подумал он. «Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Димаджо, который все делает великолепно, что бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке». «Что такое костная мозоль?» «У нас, рыбаков, их не бывает».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 «Неужели ты думаешь, что великий Димаджо держался бы за рыбу так же упорно, как ты?» — спросил он себе. «Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может быть и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком, а ему очень больно от костной мозоли. «Не знаю, — сказал он слуху, — у меня никогда не было кошной мозоли». Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать, как однажды в таверне Сабланки он состязался в силе с могучим негром из Сиен-Фуэго, с самым сильным человеком в порту.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 а он не сводил глаз с руки и локти негра из его лица. После того, как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться через каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь,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 и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы. Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет. Негра поили ромом и зажигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал отчаянные усилия, и один раз ему удалось пригнуть руку старика —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 Когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожал плечами, старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол. Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник.